Часть вторая. Здесь и там. Глава седьмая. Не успеть. Таинственная и прекрасная. Мало кому выпадает счастье при первом же взгляде на святую землю увидеть ее таинственной и прекрасной, какова она и есть на самом деле. Полине Андреевне Лисицыной повезло. Порт Яффа, морские врата Палестины, предстал перед ней не желто-серой грудой пыли и камней, а мерцающим елочным шаром, как в детстве, когда подкрадешься ночью к дверям рождественской залы, заглянешь в щелочку, и сначала ничего не видно, а потом вдруг блеснет во тьме что-то круглое, переливчатое, и сердце сожмется в предвкушении чуда. Так получилось и с Яффой. Как не пыхтел пароход, как не шлепал колесами, но не успел достичь желанного берега до заката. Черное небо слилось с черными водами, и обманувшиеся в ожиданиях пассажиры уныло побрели укладывать вещи. На палубе остались лишь госпожа Лисицына да крестьяне-богомольцы, весь багаж которых состоял из холщовой котомки, медного чайника и паломнического посоха. И самое малое время спустя двери мрака приоткрылись. Сначала зажегся одинокий огонек, похожий на бледную звезду. Потом он сделался ярче. Рядом возник второй, третий, четвертый. И вскоре из-за горизонта на море выкатилось золотистое яблоко города скалы. Все в крапинках тусклого света. Крестьяне повалились на колени и затянули молитву. Лбы так истово стучали по палубе, что Полина Андреевна, лелея торжественность минуты, заткнула уши. Ветерок донес с берега слабый аромат апельсинов. «Иопия!» — произнесла вслух путешественницы библейское название порта. «Три тысячи лет назад сюда сплавляли из финики и кедры для постройки Соломонова храма. Среди этих волн Господь велел киту поглотить строптивого иону. И был Иона в китовом чреве три дня и три ночи. Пароход замедлил ход, остановился, залязгал цепью протяжно гудну. На палубу выбегали пассажиры, возбуждённо голдя на разных наречиях. Волшебство было нарушено. Утром стало видно, что судно бросило якорь в полуверсте от суши. Ближе было не подойти из-за Полдня стояли без движения, потому что дул изрядный ветер, а после обеда, едва волнение на море поутихло, с берега, отчаянно работая веслами, сорвалась целая флотилия лодок. В них сидели смуглые люди с обмотанными тряпьем головами, ужасно похожие на морских разбойников. Пароход был в два счета взят на абордаж. Пираты гуськом вскарабкивались по спущенному к воде трапу, испугающей быстротой разбежались кто куда. Одни хватали за руки пассажиров и волокли к борту, другие, наоборот, не обращали внимания на людей, а ловко взваливали на плечи узлы и чемоданы. Штурман Прокофий Сергеевич, с которым Лисицына за время плавания успела подружиться, объяснил, что это такой явский порядок. Разгрузкой кораблей монопольно владеют два клана арабских грузчиков, причем один ведает людьми, а другой багажом. И это разделение блюдется строго. Бабы-поломницы, подхваченные жилистыми руками поперек талий, отчаянно визжали, некоторые пробовали и отбиваться, награждая охальников весьма существенными тумаками, но привычные носильщики только скалились. Не прошло и двух минут, а первый баркас, набитый потрясенными богомольцами, уже отвалил от борта, а за ним тут же приступил ялик, круженный котомками, чайниками и посохами. Следующая лодка заполнялась столь же быстро – Вот и к Полине Андреевне подлетел распаренный туземец, ухватил за запястье. «Благодарю я сама!» Не договорила. Лихой человек играючи перекинул ее через плечо и засеменил вниз по трапу. Лисицына только ахнула. Внизу качалась и искрилась вода, руки у носильщика были жесткие и в то же время удивительно нежные, так что пришлось подавить в себе некое приятное и, безусловно, греховное шевеление». Еще четверть часа спустя заволжская паломница ступила на землю Палестины и заплескала руками, силясь удержать равновесие. За две недели отвыкла от тверди, прикрыла ладонью глаза от слепящего солнца, огляделась. Мерзкая и зловонная. Как же здесь было нехорошо! То есть в маленьких русских городах тоже бывает очень нехорошо, и убого, и грязно, и тошно от окружающей нищеты, но там в лужах отражается небо, над проваленными крышами зеленеют деревья, и в конце мая пахнет черемухой. А тихо-то как! Закроешь глаза, шелест листвы, жужжание пчел, недальний колокольний звон. В Яффе же все без исключения органы чувств доставляли паломницы сплошные неприятности. Глаза, потому что повсюду натыкались на груды гниющих отбросов, кучки и требухи, всевозможные и ничуть не живописные лохмотья, а помимо того еще слезились от пыли и норовили зажмуриться от нестерпимо яркого света. Язык потому что вездесущая пыль немедленно заскрепела на зубах, будто рот набит наждачной бумагой. Нос, потому что аромат апельсинов, давеча поманивший Полину Андреевну, оказался совершенно химерой. То ли вовсе примерещился, то ли не выдержал соперничества с доносившимися отовсюду миазмами гниения и нечистот. Про уши и говорить нечего. В порту никто не разговаривал, все орали, причем в полную глотку. В многоголосном хоре лидировали ослы и верблюды, а над всей этой какофонией плыл безнадежный баритон Моэдзина, казалось, отчаявшийся напомнить всему Вавилону о существовании Бога. Более всех прочих физических чувств досаждало осязание. Ибо стоило Полине Андреевне именовать турецкую таможню, как в переодетую монахиню со всех сторон вцепились попрошайки, гостиничные агенты, извозчики, и разобрать, кто из них кто, было невозможно. Плохонький русский городок напоминает чехоточного пропоицу, которому хочется дать копеечку, вздохнув над его горемычной судьбой. А Яффа показалась Полине Андреевне то ли бесноватым, то ли прокаженным, от которого только зажмуриться, добежать да со всех ног. Скрепляя дух, госпожа Лисицына строго сказала себе, Монахия не должна бежать и от прокаженного» чтобы отрешиться от мерзости и зловония, устремила взгляд выше, на желтые стены городских построек. Но и они оказались неотрадны для глаза. Безвестные строители этих непритязательных сооружений были явно лишены суетного стремления впечатлить потомков. Подхватив чемодан, а саквояж зажав подмышкой, Полина Пелагея двинулась через толчую к узенькому ступенчатому переулку. Там, по крайней мере, можно будет найти тень и решить, как действовать дальше. Однако выбраться с площади так и не получилось. Небритый человечек в жилетке и брюках, но при этом в турецкой феске и арабских шлепанцах, торжествующе ткнул в нее пальцем. — Вы еврейка! Идемте скорее, я отведу вас в отличную кошерную гостиницу. Будете как дома у мамы. — Я русская. — протянул небритый. — Тогда вам, вон, к тому господину. Полина Андреевна взглянула в указанном направлении и радостно вскрикнула. Под широким полотнянным зонтом на складном стульчике сидел приличного вида мужчина в темных очках. В руке он держал табличку с милой сердцу славянской вязью. «Императорское палестинское общество. Проездные билеты и наставления для странников ко гробу Господню». Пелагея кинулась к нему, как к родному. «Скажите, как бы мне попасть в Иерусалим?» «Можно по-разному», – устепенно ответствовал представитель почтенного общества. «Можно железной дорогой за 3 рубля 50 копеек, всего 4 часа, и вы у врат старого города. Сегодняшний поезд ушел, завтрашний отправляется в 3 по полудни. Можно восьмиместным дилижансам за рубль 75. Отправление завтра в полдень в Святой Град прибудете ночью». Паломница заколебалась. «Путешествовать по Святой Земле в дилижансе?» «Или того пуще по железной дороге? Как-то это неправильно. Будто едешь в Казань или Самару по хозяйственной надобности». Ее взгляд упал на группу русских богомольцев, собравшихся на краю площади. Они постояли на коленях целую пыльную мостовую, потом двинулись вперед, широко отмахивая посохами. «Однако на ноги поднялись не все». Два мужичка привязали к коленкам по большому лыковому лаптю и сноровисто зашуршали вверх по улице. — Так и будут ползти все семьдесят верст до Иерусалима, — вздохнул представитель. — Какой вам билет, надумали? Наверное, на дилижанс, неуверенно протянула Полина Андреевна, подумав, что ваяж на локомотиве окончательно истребит благоговейные чувства и без того изрядно подпорченное видом явского порта. В этот миг ее дернули за юбку. Обернувшись, она увидела смуглого человека довольно приятной наружности. Он был в длинной арабской рубашке, с широкого пояса которой свисала ярко начищенная цепочка часов. Туземец белозубо улыбнулся и шепнул. — Зачем дилижанс? — Нехорошо дилижанс. — У меня хантур. — Знаешь хантур? — Такой карет, сверху шатер. — Как султан Абдул-Хамид, поедешь? Кони, ай-ай, какие кони, арабские, знаешь? Где захочешь, встанем, смотреть будешь, молиться будешь, все покажу, все расскажу. Пять рубль. Откуда вы знаете по-русски? Спросила Пелагея, почему-то тоже шепотом. Жена русская, умная, красивая, как все русские. И я тоже русской веры, зовут Салах. Разве Салах христианское имя? Самое христианское. В доказательство араб троеперстно перекрестился и пробормотал. «Отче нашей же Иси на небеси!» Это был чудесный знак. В первые же минуты по прибытии в Святую Землю встретить православного, да еще русскоговорящего палестинца, сколько полезного можно будет от него узнать. И потом путешествие в собственном экипаже на хороших лошадях – это вам не линейный дилижанс. «Едем!» – воскликнула Полина Андреевна, хотя добрый штурман строго-настрого предупреждал ее. «В Палестине не принято соглашаться с назначенной ценой, здесь положено из-за всего подолгу торговаться. Но не рядиться же из-за лишнего рубля, когда едешь в Пресвятой Град-Иерусалим. Завтра едем!» Салах подхватил чемодан будущей пассажирки, поманил рукой за собой. — Сегодня нельзя. До ночи не успеть, а ночь плохо, разбойники. — Идем, идем. Хорошее место ночевать будешь у моя тетя. Один рубль. Только один рубль. А утром как птичка летим. Арабские кони. Пелагея едва поспевала за быстроногим проводником, который вел ее лабиринтами узких улочек, забиравшихся все выше в гору. «Так ваша жена русская?» Салах кивнул. «Наташа». «Имя Маруся». «Мы в Иерусалим живем». Что удивилась она? «Так Наташа или Маруся?» «Моя Наташа звать Маруся», загадочно ответил туземный человек, и на этом разговор прервался, потому что от подъема по горбатой улочке у паломницы перехватило дыхание. Хорошее место, куда проводник отвел Полину Андреевну, оказалось глинобитным домом, в котором постоялецы отвели голую комнату без какой-либо обстановки. Салах попрощался, объяснив, что в доме нет мужчин, поэтому ему ночевать здесь нельзя, он заедет завтра утром. Спать путешественнице пришлось на тощем тюфике, умываться из таза, а роль ватер исполнил медный горшок, очень похожий на лампу Аладдина. Душевное благоговение, будучи субстанцией хрупкой и эфемерной, всех этих досадных неудобств не вынесло, съежилось, присыпалось пеплом, как головешка в погасшем костре. Монашка попробовала читать Библию, чтоб снова разбудить волшебную искорку, но не преуспела. Должно быть, мешало светское платье. В рясе сохранять блаженный трепет намного легче. А когда при умывании заглянула в зеркало, совсем расстроилась. Вот тебе на. По переносице и щекам вылезли веснушки. Явление огорчительное для любой женщины, а уж для особо духовного звания и вовсе неприличное. А ведь, казалось бы, были начисто истреблены посредством ромашкового молочка и медовых притирок. Пустыня из пустынь. Всю ночь несчастная госпожа Лисицына проворочилась на жестком ложе и рано утром, кое-как умывшись, заняла позицию у ворот в ожидании скорого прибытия возницы. Прошел час, другой, третий. Салаха не было. Солнце начинало припекать, И Полина Андреевна осязаемо чувствовала, как проклятые конопушки набирают цвет и густоту. Явление православного туземца уже не казалось ей чудесным знаком. Скорее, подлой уловкой, которую Лукавый изобрел, чтобы отдалить прибытие паломницы в Божий град. Пока монахиня колебалась, ждать ли дальше или вернуться в порт, миновал полдень, а это означало, что иерусалимский дилижанс упущен. Боясь как бы не опоздать и на трехчасовой поезд, Пелагея наконец двинулась в сторону моря, но у первого же перекрестка остановилась. Куда поворачивать? Вправо или влево? Именно в эту минуту из-за угла выкатила вихлястая повозка с огромными колесами, прикрытая сверху куском выцветшего полотна. Спереди восседал коварный обманщик Салах. Лениво помахивал кнутом над спинами двух костлявых лошаденок. — Мой хантур! Гордо показал он на свой непрезентабельный экипаж. «Мои кони! Арабские!» Не удержала все-таки звительности Полина Андреевна, с обидой вспомнив свои вчерашние мечты о тонконогих аргамаках, которые понесут ее через горы и долины в самый главный город на всем Божьем свете. «Конечно, арабский, подтвердил мошенник, привязывая чемодан. «Здесь все кони арабские, кроме тех, которые еврейские. Еврейские немножко лучше». Но на этом злодейства Салаха не закончились. Повозка повернула в центр Яффы и остановилась перед гостиницей «Европа». Оказывается, имелась здесь и такая. Ночевать на полу было вовсе не обязательно. Госпоже Лисицыны пришлось потесниться. На скамейку уселась американская пара, муж и жена. Они оказались не паломниками, а туристами. Путешествовали по Холли-Лэнд, снаряженные по всей науке агентство КУК. Обильный багаж граждан Нового Света был навьючен на грязного, недокормленного верблюда. «Я же заплатила пять рублей», — зашипела Полина Андреевна на Салаха. «Так нечестно». «Ты худая, места много, вместе веселей», — беззаботно ответил сын Палестины, прикручивая уздечку горбатого прицепа к затку своей колымаги. «Мистер, миссис, мы отправляемся в Иерусалим!» Прекрасно откликнулась на это известие миссус, и караван тронулся в путь. В знак протеста монахиня прикинулась, что не понимает по-английски, и прикрыла лицо платочком. Но американцы не очень-то нуждались в собеседниках. Они были полны энергии, всему бурно радовались, то и дело щелкали маленьким фотографическим аппаратом, и слово «прекрасно» звучало из их уст не реже двух раз в минуту. Когда повозка выехала на открытое пространство, пересеченное уходящей за горизонт с шоссейной дорогой, туристы, очевидно следуя Куковскому наставлению, нацепили зеленые очки, что было очень даже не глупо. Полина Андреевна скоро это поняла. Во-первых, в очках не слепило солнце, а во-вторых, цвет стекол должно быть компенсировал полное отсутствие зеленой гаммы в пейзаже. Повсюду лишь камни и пыль. Это была та самая равнина, где Иисус Навин, преследуя войско пятерых царей ханаанских, воскликнул «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиной Айолонской!» И остановилось солнце посреди неба, и не спешило к западу еще один день. У высохшего ручья, где Давид сразил Голиафа, туристы потребовали остановиться. Муж взял в руку камень и свирепо выпятил глаза. Супруга хохоча наводила на него кодок. Мимо катились повозки европейского и азиатского вида, ехали всадники, шли пешие. Причем последние почти сплошь русские богомольцы, странно неуместные средь этого пустынного ландшафта. Полина Андреевна уныло подумала, что арабские кони Салаха движутся ничуть не быстрее этих ходких мужиков и баб. Несколько паломников спустились к ручью в надежде разжиться водой. Разгребли сухую гальку, но не добыли ни капли. «Одному нашему из Вяземских у прошлый год тоже благость вышла», — подслушала Пелагея обрывок разговора. Брел он Эдака вот с Иерусалима в обратку, и разбойники его порезали насмерть. Сподобился в святой земле богу душу возвернуть. Вот счастье то позавидовали слушатели. Отправились дальше. Вдали показались холмы, иудейские горы. Разглядев на одной из вершин развалины крепости, судя по виду построенной крестоносцами, монахи не покачала головой. Почему люди столь веков сражаются за эту убогую, бесплодную землю? Да стоит ли она того, чтобы из-за нее проливать столько крови? Должно быть, в библейские времена эта равнина была совсем не такой. Через нее текли реки, полные молока и меда. Повсюду зеленели поля и кущи. А теперь здесь проклятое, выморченное место. Сказано у пророка Иезекииля, «И сделаю землю пустынею из пустынь, и гордое могущество ее пристанет». И горы Израилевы опустеют, так что не будет проходящих, и узнают, что я Господь, когда сделаю землю пустыню из пустынь, за все мерзости их, какие они делали. И полезли в голову Пелагеи совсем не паломнические, а явственно еретические мысли. Отчего ветхозаветный Бог был так жесток? Почему его заботило лишь одно, достаточно ли листово поклоняются ему евреи? Разве это так важно? И почему он столь чудесно меняется в Новом Завете? Или это уже другой бог, а не тот, что наставлял Иакова и Моисея?» Закрестилась, отгоняя богохульные домыслы. Чтобы отвлечься, стала прислушиваться к болтовне Салаха. Тот стрекотал почти без остановки. Поскольку русская пассажирка все попытки завязать разговор встречала суровым молчанием, Возница избрал себе в собеседнике американскую пару. По-английски он изъяснялся не хуже, чем по-русски, то есть с ошибками, но бойко и складно. Очевидно, поверив, что Пелагея этого языка не знает, пройдоха заявил, что его жена американка, красивая и умная, как все американки. Полина Андреевна хмыкнула, но сдержалась. Пока пересекали Аиолонскую долину, Салах все ругал евреев, которые не давали покоя местным жителям ни в древние времена, ни сейчас. — При этом он утверждал, что палестинцы обитали здесь всегда, они-то и есть прямые потомки библейских хананейцев, жили себе и горе не знали, пока из пустыни не явилось жестокое подлое племя, которое и народцев не считает за людей. У них в книге велено хананеям пощады не давать, истребить их всех без остатка. Вот они и истребляют, и в давние времена, и сейчас. Пелагея слушала не без интереса. В газетах писали, что туземное население Палестины обеспокоено наплывом евреев, которые все гуще заселяют землю обетованную, и что дикие арабы подвергают мирных переселенцев грабежу и притеснению. Любопытно было узнать и противоположную точку зрения. «Почти две тысячи лет жили без них и хорошо жили», — жаловался Салах. «И вот они появились опять. Тихие такие, жалкие. Мы приняли их с миром». Научили возделывать землю, спасаться от жары и холода. А что теперь? Они расплодились, как мыши. Подкупают турок своими европейскими деньгами. Теперь вся лучшая земля у евреев. А наши филлахи батрачат на них за кусок хлеба. Евреи не успокоятся, пока вовсе не прогонят нас с нашей Родины. Потому что мы для них не люди. Так и в книгах написано. У них жестокие книги. Не то что наш Коран, призывающий быть милосердным киноверцем. Американцы внимали этим ламентациям не слишком внимательно, то и дело отвлекаясь на достопримечательности. Пелагея же в конце концов не выдержала. «Наш Коран?» — повторила она с ядом в голосе. «А кто врал, что православный?» «А кто врал, что не понимать английский?» — парировал Салах. Полина Андреевна умолкла и до самого вечера рта больше не раскрывала. По горам двигались еще медленнее. Главным образом из-за верблюда, который подолгу застревал на обочине у каждой колючки, которой удавалось пробиться сквозь мертвую почву. Езда заметно ускорилась, лишь когда скверное животное заинтересовалось цветами на шляпке Полины Андреевны. Ощущать затылком горячее влажное дыхание парнокопытного было не слишком приятно, а один раз за ворот путешественницы упал с густок вязкой слюны. Но монахиня жертвенно терпела эти домогательства и только время от времени отпихивала губастую башку локтем. Переночевали в арабском селении баб аль у Салахова дяди. Эта ночь была еще тягостнее предыдущей. В комнате, отведенной госпоже Лисицыной, был земляной пол, и она долго не решалась на него лечь, опасаясь блох. Лампой Аладдина воспользоваться тоже не удалось». Потому что у двери расположились две женщины с синей татуировкой на щеках, и девочка, в грязные волосы которой было вплетено множество серебряных монеток. Они сидели на корточках, разглядывая постоялицу, и обменивались какими-то комментариями. Девочка скоро уснула, свернувшись калачиком, но арабские матроны пялились на красноволосую чую жеземку чуть не до самого рассвета. А на завтра выяснилось, что американцы провели ночь самым отличным образом. По совету вездесущего кука растянули в саду гамаки и выспались просто прекрасно. Измученная Пелагия тряслась в хантуре, то и дело проваливаясь в сон. Поминутно вскидывалась от резких толчков, непонимающе озирала лысые вершины холмов, снова начинала клевать носом, шляпку отдала верблюду, чтоб не приставал, Голову прикрыла газовым шарфом. И вдруг где-то на рубеже яви и сна прозвучал голос, отчетливо и печально произнесший. Не успеть. Душу Полины Андреевны почему-то пронзила острая тоска. Путешественница встепенулась, Сонный морок растаял без следа, мозг очнулся. — Что же это я? Совсем лишилась, сказала себе Пелагея. Тоже туристка выискалась. Железная дорога мне нехороша, а день потерян впустую. Какая непростительная, даже преступная глупость. Нужно спешить. Ах, скорее бы, Иерусалим. Она подняла голову, стряхнулась с ресниц остатки сна и увидела вдали на холме парящий в дымке город. Град небесный. Вот он, Иерусалим, поняла Пелагия и приподнялась на скамье. Рука взметнулась к горлу, словно боясь, что прервется дыхание. Сразу забылись и пыль, и жара, и даже таинственный непонятно откуда донесшийся голос, что вывел паломницу из сонного оцепенения. Салах объяснял на двух языках, что нарочно съехал с шоссе показать Джерусалем во всей красе. Что-то вопили американцы, прядали ушами лошади, дохрупывал шляпку верблюд. А Пелагия зачарованно смотрела на покачивающийся в Мареве град, и из памяти сами собой выплывали строки Откровения. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Он имел двенадцать ворот, и на них двенадцать ангелов, основания стены города украшены всякими драгоценными камнями, основание первое Яспис, второе Сапфир, третье Халкидон, четвертое Смаракт, пятое Сердоникс шестое — сердолик, седьмое — хризолит, восьмое — верил, девятое — топаз, десятое — Хризопрас, одиннадцатое — Геоцинт, двенадцатое — аметист. А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин, каждые ворота из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. По-старинному последняя фраза звучала еще прекрасней. Истогны града злато чисто, Яко стекло светло Вот оно, самое важное место на земле. И правильно, что путь к нему Столь тягостен и докучен. Это зрелище нужно выстрадать, Ведь свет сияет ярко Лишь для зрения истомленного тьмой. Монахиня спустилась на земь, преклонила колени и прочла радостный псалом «Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя святое имя Его». Но закончила молитву странно, не по канону. «И вразуми меня, Господи, сделать то, что должно». Хантур тронулся вперед, навстречу Иерусалиму, и город сначала исчез, скрытый ближним холмом, а потом появился вновь, уже безо всякой дымки и нисколько не похожий на град небесный. Потянулись скучные улицы, застроенные одноэтажными и двухэтажными домами. Это был даже не Восток, а какая-то захолустная Европа. И если бы не арабская вязь на вывесках, да не фески на головах прохожих, легко было бы вообразить, что находишься где-нибудь в Галиции или в Румынии. Перед явскими воротами старого города Полина Андреевна совсем расстроилась. Ну что это в самом деле? Фиакры? Банк Леонский кредит», французский ресторан, даже, о ужас, газетный киоск. Американская пара высадилась у отеля «Ллойд», сдав верблюда швейцару в красной ливреи. Госпожа Лисицына осталась единственной пассажиркой хантура. — Храм гроба Господня там? — с трепетом спросила она, показывая на зубчатую стену. — Там, но мы туда не едем. Раз ты русская, тебе надо в миграж Арусим, русское подворье. Салах махнул рукой куда-то влево. Повозка поехала вдоль крепостной стены, и через несколько минут путешественница оказалась на небольшой площади, которая словно перенеслась сюда по мгновению волшебной палочки прямо из Москвы. Измученный горами и пустынями взор монахини любовно обозрел купола православного храма, безошибочно русские присутственные постройки, указатели с надписями «Хлебопекарня», «Водогрейня», «Народное столовое», «Женский странно приимный дом», «Сергиево подворье». «До свидания, госпожа!» — поклонился Салах на прощание, ставший очень почтительным. Должно быть, надеялся на бакшиш. «Здесь все наши, русские. Захочешь назад Яффа ехать? Или куда пожелаешь? Иди до Масские ворота, спроси с Аллах, там все знают». Бакшиша ему Полина Андреевна не дала, не заслужил, но простилась по-доброму. Жулик, конечно, но все-таки ведь довез. Для удобства богомольцев здесь, как и в Явском порту, на самом видном месте под зонтом сидел сотрудник странноприимного комитета. Объяснял здешние порядки, отвечал на вопросы, размещал на постой согласно званию и средствам. Для людей бедных кров и стол стоили всего 13 копеек, но можно было поселиться и в с комфортом за 4 рубля. «Как бы мне повидать отца архимандрита?» – спросила Полина Андреевна. «У меня к нему письмо от Преосвященного Митрофания, архиерея Заволжского». «Его высокопреподобие в отлучке», – ответил служитель, ласковый старичок в железных очках. Поехал в Хеврон участок для школы присмотреть. А вы, псу, мне пока отдохнули. У нас баня своя. И даже с дворянским отделением. Прачки хорошие, белье постирать. А то исповедайтесь с дороги. Многие так делают. В храме места не достает, так отец-архимандрит благословил в саду шатры исповедальни поставить, как в раннехристианские времена». И в самом деле у края площади под деревьями стояли четыре палатки, увенчанные золоченными крестами. В каждой стояла очередь. Одна очень длинная, две умеренные, а подле четвертого шатра дожидались всего два человека. Отчего такая неравномерность полюбопытствовала Пелагея? А это, извольте видеть, согласно желанию. Более всего алчут попасть к отцу Ианнуарию, святейшему во всей нашей миссии старцу. Отец Мартирий и отец Корнилий тоже возлюблены богомольцами, хотя, конечно, и менее, чем отец Иоаннуарий. А вон туда, к отцу Агапиту, мало кто отваживается. суровиник и характером не воздержан. «Вы уж, милая сударь, не извините», — развел руками старичок. «Исповедальная негостиница разрядов не имеет. Перед Богом все равны. Так что, если желаете к отцу Иоаннуарию, придется вместе с простыми ожидать». Это часа четырнадцать на цепёке, не меньше. Некоторые господа, правда, нанимают кого-нибудь за место себя постоять, но это ей, Богу, грех. Ничего, я исповедуюсь после, легкомысленно сказала Полина Андреевна, когда жара спадёт. А пока определите-ка меня на постой. В эту минуту из исповедальни, пользовавшейся наименьшим спросом у богомольцев, она была ближе всего к площади, донёсся крик. Полотнянные стенки шатра качнулись, и наружу вылетел чернявый господин в очках, едва не растянувшись на траве. Похоже, очкастый был вытолкнут из обители таинства, что называется, в зашей. Кое-как удержавшись на ногах, он ошеломленно уставился на вход, а оттуда высунулся косматый поп с перекошенным от ярости багровым лицом и возопил. «К мойшам своим ступай, вров гаюди, пускай иуда тебя исповедуют!» — Ну вот, видите, — болезненно вскрикнул странно приимный старичок. Он опять. — А что такое Ровга-Иуди? — быстро спросила Полина Андреевна, глядя на грозного отца Агапита с чрезвычайным вниманием. — Еврейский квартал в старом городе. Там за стеной есть четыре квартала, но Пелагия уже не слушала. Сделала несколько шагов по направлению к саду, словно боялась пропустить хоть одно слово в разворачивающейся перебранке. Чернявый господин, придя в себя от первого потрясения, тоже стал кричать. «Вы не смеете! Я крещеный! Я на вас отцу Архимандриту пожалуюсь!» «Крещеный!» — передразнил исповедник и сплюнул. «Сказано народом: Жид, как бес! Никогда не покается! И еще сказано, жида перекрести, да и под лед пусти! Тьфу на тебя! Тьфу! Изыди!» И так свирепо закрестил очкастого! Словно собирался ударить его сложными пальцами сначала в лоб, потом вниз живота, а после еще добавить по правой и левой ключице. От этих угрожающих телодвижений изгнанный попятился и вскоре вовсе бежал с поля боя, бормоча и всхлипывая. На двух паломников, дожидавшихся своего череда исповедоваться у отца Агапита, эта сцена произвела сильное впечатление. Они быстренько ретировались, один переместился в очередь к отцу мартирию, другой — к отцу Корнилию. — Постойте, — окликнул Полину Андреевну старичок, — я вам покажу, где гостиница для паломниц благородного звания. — Спасибо. Но, знаете, я, пожалуй, все-таки сначала исповедуюсь, — ответила Пелагея. — Как раз и очереди нет. Мнимый брахицефал. Когда паломница произнесла положенное «Исповедую Господу моему и вам, Отче, все прегрешения мои», священник вдруг спросил «Что же это у вас волосы рыжие?» Полина Андреевна непочтительно разинула рот, до того удивилась вопросу. Отец Агапит сдвинул брови. «Часом не из выкрестов будете». — Нет, — уверила его кающаяся, — честное слово. Но священник честным словом не удовлетворился. — Может, ваш родитель из кантонистов? Имеете ли долю еврейской крови с отцовской либо с материнской стороны? Рыжиной без жидинки не бывает. — Что вы, отче, я совершенно русская, разве что прадед? — Что, из жидков? — прищурился исповедник. — Ага, у меня глаз верный. — Нет, он приехал из Англии еще сто лет назад, но женился на русской, принял православие. — Да почему вы так допытываетесь? — -а, а, другое дело, — успокоился отец Агапит. — Это ничего, если из Англии. Должно быть ирландского корня, тогда понятно. Рыжесть она ведь двух источников бывает, кельтского и еврейского. Пытал же я вас для того, чтобы по оплошности не опоганить таинство покаяния. Сейчас много жидов и полужидков, кто норовит к православию примазаться. Уж на что жид скверен, а крещённый жид ещё втрое того хуже. Вы потому и того господина прогнали? У него на роже написано, что из обрашек. Говорю же, у меня глаз. Не допущу святотатства, пускай хоть на костре жгут. Пелагей выразил на лице полное сочувствие подобной самоотверженности, Вслух же заметила. «Однако наша церковь приветствует новообращенных, в том числе и изудейской веры». «Не церковь, не церковь, а глупцы церковные. После заплачут, да поздно будет. Что это? Дури бесовское наущение? В стадо белых овец черную пускать?» Поп тут же и пояснил свою не вполне ясную аллегорию. «Есть овцы белые, что пасутся на склонах горних близ взора Божия, а есть овцы черные». Их пастбище низины земные, где произрастают плевелы и терновники. Белые овцы-христиане, черные евреи. Пускай жиды жрут свои колючки, лишь бы к нашему стаду не прибивались, не портили белизну руна. Сказано на шестом вселенском соборе, уже да не лечись, в бане с ним не мойся, в друзья его не бери. А для того, чтобы божье стадо с паршивыми овцами не смешивалось, существуем мы, божьи овчарки». Если чужая овца к нашей пастве подбирается, мы ее клыками заляшки, да трепку ей, чтоб, впрочем, неповадно мыло. — А если наоборот? — спросила Пелагея с невинным видом. — Если кто захочет из белого стада в черное? Есть ведь такие, кто отрекается от христианства и принимает иудаизм. Мне вот рассказывали про секту найденышей. — Христо-продавцы! — загрохотал отец Агапит. — А вожак ихний, мануйла, бес! — присланный из преисподней, чтобы сына человеческого вторично сгубить. Мануйлу того нужно в землю вбить и колом осиновым проткнуть. Голос Полины Андреевны стал еще тише, еще бархатней. — Отче! А еще мне говорили, что этот нехороший человек будто бы подался в святую землю. — Здесь он! Здесь! Прибыл глумиться над гробом Господним. Видели его на Пасху, смущал богомольцев своими соблазнами и некоторых соблазнил. Его уж и сами жиды хотели камнями побить. Даже им от него тошнотворно. Убежал, скрылся змей. Эх, братьев бы сюда! — У вас есть братья? — наивно спросила паломница. Агапит грозно улыбнулся. — Есть и много. Не по крови, по душе. Витязи православия. «Божьи защитники!» «Слыхала про христовых опричников?» Полина Андреевна улыбнулась, словно поп сообщил ей нечто очень приятное. Слышала и в газетах читала. Одни об этих людях хорошо отзываются, другие плохо. Мол, бандиты и громилы. Это жеды врут и поджидки. Ах, знали бы вы, дочь моя, сколь жестоко они притесняют здесь меня, пожаловался отец Агапит. В России-то нашим отрадно, там снизу своя земля греет, а по бокам верные братья, там мы сильны, а на чужбине одному горько, тяжко. Это признание ужасно взволновало на отзывчивую собеседницу. «Как!» — в беспокойстве вскричала она. «Разве вы не имеете здесь, на святой земле, единомышленников? Кто же защитит белых овечек от черных? Где же ваши опричники?» «Там, где и надлежит быть. В России, матушке. В Москве, в Киеве, в Полтаве, в Житомире». «В Житомире?» — переспросила Полина Андреевна с живейшим интересом. «Да, Житомерцы витязи верные, боевитые. Жидам спуску не дают, а пуще того приглядывают за поджитками. И если б Мануэлл этот пакостный стал в Житомире воду мутить, или тот насатый, которого Ядавича вытолкал, посмел мне особе духовного звания грозить, тут же бы из них и дух вон!» Воспоминание о недавней перебранке вновь привело отца Агапита в раздражение. «Архимандрит он, нажалуется! А тот Ират только рад будет!» Высокопреподобный наш, одержим бесом всетерпенство, так я ему как кость в горле. Изгонит меня отсюда сестра, — горько произнес ревнитель чертоверия. Не угоден я им своей непреклонностью. Придешь в другой раз исповедоваться, а меня уж нет. — Так вы тут совсем один разочарованно протянула Полина Андреевна и как бы про себя добавила. — Ах, это не то, совсем не то. — Что не то, — удивился Поп. Тут паломница убрала с лица всякую умильность и посмотрела на отца гапита в упор, испытывая нехристианское желание сказать неприятному человеку гадость, да такую, чтоб проняло. «Ничего, можно!» — поддалась она искушению. «Если б была в рясе, то нехорошо, а в платье позволительно». «Вы сами-то не еврейских кровей будете?» — спросила Полина Андреевна. «Что?» «Знаете, отче...» Я в университете слушала лекцию по антропологии. Точно вам говорю. Ваша матушка или, может быть, бабка согрешилась евреем. Посмотритесь в зеркало. Межглазничное пространство у вас узкое, явственно семитского типа. Нос хрящеватый, некоторая курчавость наблюдается. Опять же, характерные уши. А главная форма черепа, самое что ни на есть, барахицефальная. «Какая!» — в ужасе воскликнул отец Агапит, хватаясь за голову, которая, если быть точным, скорее относилась к долихоцефальному типу. «Ну уж нет!» — покачала головой Пелагея. «Не буду я рисковать у еврея исповедоваться. Лучше к отцу и Ануарию в очередь постою». И с этими словами вышла из шатра очень собой довольная. Оказалось, что один богомолец у шатра все же стоит, Мужик в большой вылочной шапке, чуть не до самых глаз, заросший густой бородой. — Вы лучше к другим священникам ступайте, посоветовала ему госпожа Лисицына. отцо Агапиту не здоровится. Крестьянин ничего не ответил, да еще и отвернулся. Видно, не хотел перед исповедью оскверняться же с Но когда паломница отошла, все же обернулся и проводил ее взглядом. Тихонько промурлыкал. «Нутис-нутис».